«Девятое. Ничего не исправить. Если Датанагела захочет моей смерти, он получит ее с вербелиной или без», — говорил в нем голос рассудка. «Не думай о том, что неисправимо», — говорил в нем голос его наставника по логике. «Скажи мне, Илонаф, а почему ты не взял с собой Онни?» Как-то само собой сорвалось с его языка. «Когда мы с ним возвращались с нашей последней пьянкой, мне показалось...» Но Илонаф не дослушал его. Его руки сжались в кулаки, взгляд стал жестким, пожалуй, даже свирепым. «Тебе не показалось, Эйген, он не убит, и кан тоже...» Прошедшие два дня отняли у Эйгена три четверти его таланта «Удивляться услышанному и увиденному...» а потому он лишь распустил узел на затылке, его волосы рассыпались по плечам в знак траура. «Я ручаюсь, Эгин!» «Это не было несчастным случаем», — зло процедило Ланав, хотя Эгин и не задавал ему сакраментальных вопросов, кто и за что. Повисла тягостная пауза. Эгин, опершись о борт, сверлил бессмысленным взглядом черные волны моря Фахо, подбрасывающие зерцало огня, словно мяч, — Он смотрел в ночное небо, обложенное тучами. Но видел он совсем другое. Серое кольцо, спрыснутое ночным дождем. Себя и онни Видел как бы со стороны. Казалось, он даже слышал гнусавые причитания Они. Спьяно у него всегда закладывало нос. Его смелые, чрезмерные рассуждения и его нетвердую походку — намекавшую на то, что попойка закончится для него с двумя пальцами во рту, если не в луже блевотины. Вот тебе и лужа. А у тебя ещё всё впереди, — обнадёжил его Илонаф. Эгин вздрогнул, но нет, Илонаф не проронил ни слова. Никто ничего не говорил. Лишь шелест волн, на который так похож иногда чистый пенаринский говор. 10. Эгин пожелал Илонафу доброй ночи и затворил дверь каюты Ардоукслайна. Когда его взгляд скользнул по опустевшим книжным полкам, ему вспомнился гастрок. Тут же пришло в голову, что его тогдашний знакомец уже никакой не гастрок, а просто хладный труп, как, собственно, и Онни уже не Онни, и кан тоже. Так и не дослужились дарах саванов. Как, собственно... И Ама с Кюном уже не слуги, а обыкновенные трупы в чертоге усопших. немного ли мертвых коллег для двух суток? О да, Датанагела был, вероятно, недалек от истины, когда говорил о том, что свод, тот свод равновесия, которому все они приносили свои простодушные клятвы, мало-помалу перестает быть тем идеальным сводом, что блюдет чистоту и неизменность вещего мира, по заветам лагина перестаёт быть сводом, укрывающим в своей сене истину и князя. А что, князь и истина — суть одно и то же? Почему во имя князя и истины, а не во имя истины и Эгина, например? Князь — человек, и он, Эгин — тоже человек. Да Танагела прав. Свод на глазах перерождается, как и всякое перерождение, это перерождение требует человеческих жертв, и их оно находит, оннии, гастрога, других, неизвестных ему, быть может, не слишком честных, не слишком искренних и вовсе неблагородных, но все же людей. И, увы, это перерождение в любой момент может потребовать на свой алтарь жизнь рах -Сава на опоры вещей по имени Эгин. Кое-что... Из рассказанного Датанагелой осталось Эгином непонято. Например, о каком таком талан отражений толковал пар Арценс опоры писаний? Вот знахарь, например, несмотря на то, что он моложе Эгина лет на 10, знает ответ на этот вопрос, а он — нет. Наверное, если бы он, Эгин, служил в опоре писаний, а не в опоре вещей, он бы тоже знал, ибо отражение... Это уж наверняка не вещь, не предмет и не зеркало, хотя... Вообще неплохой вопрос для философского трактата. Есть ли отражение в зеркале некая вещь, милостивый Геозира? Шелол его знает. Эген обхватил голову руками. Головная боль нарасталась с чудовищной быстротой, мозги, казалось, начали медленно плавиться. Нет. «На сегодня хватит», — возопил Эгин и был готов повалиться на койку, как вдруг у изголовья обнаружил свой сорнот, непонятно зачем, накрытый грубым войлочным одеялом, как если бы это была подушка, шутка в духе Илонафа. Разумеется, перед тем, как накрыть сорнот одеялом, они осмотрели все, что в нем находилось. Эгин в некой меланхолической задумчивости открыл сорнот и заглянул внутрь. Всё на своих местах, а вот и коробочка с серьгами овель. Искомканная бумага с раскрошенными печатями пахнула вишнёвым клеем. Щемящая, кислая, словно неспелая вишня, тоска накатила на Эгина из потаённых глубин бытия, или из его потаённых высот Авель Доживали она это госпожа Плакс. Что с ней? Случится ли ему ещё раз слиться с ней в танце великого единства? Случится ли ему встретить ещё что-нибудь, что было бы связано с её именем? Знает ли о ней Датанагел или быть может знахарь? Как всегда больше вопросов, чем ответов. Ээгин положил одну из серёг на ладонь и поцеловал ее. Теперь он от чего-то не сомневался уже в том, что Серьгий прислала ему именно овель, никто другой кроме неё, но зачем в память об быстролетной ночи, начавшейся для них на желтом кольце, продолжившейся в фехтовальноном зале и окончившейся под кисейным балдахином в знак признательности или как плату за услуги, Было ли тому причиной вино, Нахлынувшее внезапно сентиментальность или нечто иное, Нойгин вынул из сорно до шелковый шнур, Продел его в застежке серёг, Завязал шнур узлом И повесил получившееся ожерелье на шею, Опустив усыпанные сапфирами клешни под рубаху. «Пусть думают, что хотят» огрызнулся Эгин в адрес невидимого критика. «У нас тут не свод равновесия, в конце концов». Что-то подсказывало ему, что он нашел серегам овель самое правильное применение. И, ощущая грудью холод золотых клешней не то крабы не то иного неведомого гада, Эгин задул светильник и погрузился в беспокойный сон».